2863 год от Великого Исхода, вечер 20 дня Месяца Медведя. Арция Монт. Золотистый тигр лениво щурился с каминного экрана. Даже сами маркизы Мальвани не помнили, откуда на их гербе взялась огромная полосатая кошка, обитающая в джунглях на юго-востоке Хаона. В юности Шарлотта Горе любил поддразнивать Анрио Мальвани, выясняя, Не тигру его семейства обязано вошедшими в поговорку воинскими талантами и почти нечеловеческой красотой? При этом мальвани, которых в шутку часто называли полукоролями, не проявляли ни малейшей склонности к интригам. Их дворец стоял у площади ратуши, но они словно бы жили выше страстей, кипевших в столице. Если, разумеется, не шла речь о войне. Тут мальвани равных не было – По крайней мере, до недавнего времени, когда прежний маршал, носивший традиционное для этого семейства имя Сезар, не стал отличать лучшего друга от своего сына шарлота Гре. Из пяти молодых нобелей, состоящих адъютантами при персоне маршала, двое братьев Рефло были истинными рыцарями, но вряд ли были способны вести за собой большую армию. Конрад Батар отличался умом и честолюбием, но не ощущалось в нем того скрытого огня, что делает из просто хорошего военачальника вождя. А вот шарло и Анрио обладали таковыми в избытке, и маршал Сезар сделал все, чтобы пламя разгорелось как следует, не превратившись при этом во всепожирающий пожар. Именно Сезар Мальвани настоял, чтобы лейтенантом всей Ефраны назначили совсем еще молодого герцога Тагаре, который, в свою очередь, после неожиданной и странной гибели маршала добился назначения сына на место отца. Если Сезара Мальвани убили те, кто хотел заключить мир с Жозефом, для чего требовалось военное поражение, они просчитались. Да, Шарло и Анри были молоды, но и францам от этого легче не было. Мир все же заключили, но не из за того что арцицы стали проигрывать беда королевства была в том что пьер ничего не соображал, а всесильные всесильныефаробье кормились из авирского корыта будь тагорэ или мальваи под честолюбивее они давным давно смахнули бы с сырметной доски и фарбье и луыов, но ни шарло ни анри не рвались к трону тагоре укреплял северную границу благодел там хватало, а мальва держал в узде фронтырскую больницу Теперь же, когда сумасшествие короля заставило генеральные штаты вручить верховную власть регенту, предстояло вновь повернуться на юг. Каунгцы опасности не представляли, предпочитая не воевать, а торговать, а вот с Жозефом нужно было что-то делать. Это понимал Шарль, и это понимал вызванный из Олецки Анри Мальвани, назначенный маршалом Арции вместо лояльного Фарбье, но не преуспевшего в делах военных Конрада Батара. Шарль понимал, что от отчестолюбию старого знакомого нанесен удар, но это было необходимо. К тому же, первенство Анри было очевидно для всех. Одно то, что южной армией займется Мальвани, вызовет у Жозефа боль в животе, а не воевать было нельзя. Разумеется, Шарло не собирался гнать время вспять и присоединять к метрополии, отделившееся 400 лет назад провинции, но для прочного мира нужна была война. Южане должны понять, что Арция отнюдь не предаток Ифраны, которая может диктовать бывшей митрополии свою волю. Для начала шарло отменил все таможенные льготы для обнаглевших и ифранских купцов, написал калифу Усману о желании торговать сатевом без посредников и обратился к Союзу Вольных Дарнийских Городов с предложением перевозить арцистские товары. Одновременно Тагаре потребовал пересмотра мирного договора с Ифраной, заключенного в ущерб интересам Арции. Земли, переданные Жозефу накануне заключения брака Пьера VI с Агнесой Сарижской, подлежали возвращению, а за пользование ими Ифране следовало выплатить круглую сумму. В противном случае регент обещал прибегнуть к аргументам, не являющимся дипломатическими. Фарбье пробовали протестовать, но Шарль был непреклонен, тем паче и Генеральные Штаты, и большинство Совета Нобелей, не говоря уж о его преосвященстве, были на его стороне. Даже Бланксимма, про которую Тагаре не слышал ни одного доброго слова, решительно поддержала Регента, что, впрочем, не удивляло. От Солы Шарло знал о необъявленной войне Елены и Дианы. Это радовало, так как в противном случае от солянок можно было ждать всяческого подвоха. Что ж, в Мунте все в порядке. Теперь дело за Анри. Хорошо хоть с ним можно не ходить вокруг да около. Для маршала, будь он хоть трижды регентом, он останется шарло так же, как и маршал, для регента всегда будет просто Анрио. И хвала святому Эрасти. Шерль еще раз подмигнул тигру с каминного экрана и налил себе вина. Эту комнату с золотистыми шпалерами он прекрасно помнил. Именно здесь сидели они с Раулем 12 лет назад, накануне его ареста. Как давно это было? Ты опять пьешь без меня. Анри вошел через дальнюю маленькую дверцу, которой, по идее, должны были пользоваться слуги. Сам виноват. Незачем такое вино без присмотра оставлять, засмеялся Регант. Тебе налить? но разумеется, никогда не доверял непьющим. Хуже их только те, кто пил да бросил, причем не по своей воле. Арде. Так что тебе от меня нужно, окромя вина и старой дружбы? Победа нужна, а лучше две или три, но малой кровью. «Жозеф? Ох, соскучился я по нему. А я еще больше. Но шкуру с него, господин маршал, сдирать погоди. Нужна мне его шкура. У лишайного кота и то лучше. То есть большой войны с захватом столицы и генеральным сражением не затевается. Нет, ты же видишь, в каком все состоянии?» «Да уж. Фарбье украли все, что можно, и что самое печальное, и то, что нельзя. Занимать, как я понимаю, ты не хочешь. У тех же дарнийцев». — Нет. Долги платить надо, иначе придется воевать с кредиторами, что нас не украсит. — А то, что набрал Святой Дух, ты собираешься отдавать? — Дарницам придется, нам их флот нужен, а Жозеф с его пиявками ни арга не получит. Чтобы эти проглоты в нотации не записали, это они нам должны, а не мы им. — Анрио, ты сможешь взять Адану суши? — Ха, смогу, — рассмеялся маршал. — Шарло... Только я-то тебе тут зачем? Ты и сам ее в три дня раскатаешь. Мне надо сидеть в мунте, по крайней мере пока. Я не могу быть сразу в двух местах. Да, ты видел сына Леона в деле? Рауля маленького? Маленького, подтвердил Шарло. Правда, он быка за рога свалит, но не это в нем главное. Я хочу сделать его капитаном Аданы. Он что-то понимает в морском деле? Не понимает, но парень может стать вождем, а с моряками он поладит. Я же его не в адмирал и прочую. — Ну, тебе виднее. А Батара куда? — Пока будет здесь, а то совсем расстроился. — Я бы на твоем месте ему не доверял. Видел я, как он с жезлом расстался. — Нужно забывать об обидах, когда речь идет о главном. Он соображает хуже тебя, и армия от него не в восторге. — Это для тебя главное, Арция, а для Батара — собственная персона, и персона эта сейчас очень обижена. — Перетопчется, — махнул рукой шарло